Искры на клинке катаны. Трое сацунцев, завернутые в тряпки мечи, называли акуба собакой? Это может быть очень-очень — озабоченно проговорил Доронин. Тут все подозрительно. Особенно то, что воспользовались катером.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 Хотя на свете ей богу и так уже слишком много империй, того и гляди все они пересобачатся между собой и вопьются друг другу в волосие стальными когтями. «Постойте!» — хмурился Сафандорин, открывший было свою кожаную книжечку, предназначенную для сбора сведений о Японии, но пока еще ничего не записавший. А что России за дело? Ну напали бы японцы на корейцев. Нам-то что? Ц-ц-ц, какие ребяческие речи. А еще дипломат укоризненно подсокол языком консул. Учитесь мыслить государственно, стратегически. Мы это с вами уже давно, империя. А империям душа моя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 Ей богу, Всеволод вот Витальевич, нам дай бог в своих внутренних проблемах разобраться. Не нравится ему, хмыкнул консул. Вы на царской службе состоите? Жалования получаете? Так вот и извольте выполнять свою работу, а думать и отдавать приказы будут другие, кому это по должности верено. — Да разве можно не додумать?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 и дёрнул рукой, отчего чего запанка полетела на пол. Служанка села на колени, подобрала золотой кружок и, поймав руку консула, привела манжетку в порядок. "Домо, домо", поблагодарил ее её Всеволодович, и девушка улыбнулась, обнажив кривые зубы, ужасно портившие ее довольно смазливое личико.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 за урон звания российского дипломата, и что тогда? В Россию её вести прикажете? Так она там зачахнет от нашего климата и от наших нравов. На нее ведь там будут как на мартышку какую пялиться. Здесь остаться. Буду исторгнут из цивилизованного европейского общества. Нет уж, в одну повозку впрячь не можно. Итак, все отлично. «О Обаясе от меня ничего большего не требует и не ждёт. Севол Витальевич немного покраснел, ибо разговор все дальше вторгался в сферу сугубой приватности, но обиженному за даму Фондорину и того показалось мало. А если будет ребенок?» — воскликнул он, о нем тоже позаботитесь.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 Но вероятность обзаведения потомством почти нулевая приговор медицины. Потому собственно и не сочетался с законным браком с какой-нибудь благонравной девицей отечественного производства. Материнский инстинкт разочаровывать не желалс. Обаястье, видимо, почувствовала, что разговор принимает неприятное направление. Ещё раз поклонившись, также бесшумно вышла.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 Тотдзюцу. В чего? Баттотдзюцу это искусство выхватывания меча из ножен. Раст Петрович поневоле рассмеялся. Одного лишь выхватывания? Это как у заправских дуэлянтов времен Карла IX, лихо трахнуть шпагой, чтобы ножны сами отлетели в сторону. Дело тут не в лихости,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 Край мореплавателей, оттуда корабли ходят по всей Юго-Восточной Азии. К тому же рукой подать до островов Рюкю, где издревле процветает искусство убивать голыми руками. Тем более нужно принять меры. Если трое благолеповских пассажиров необычные сумасброды, а мастера тайных дел, опасность еще серьезнее. Что-то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 Пускай даже старый опиоман окочурился сам по себе, но это дает нам отличный предлог для организации собственного расследования. Ещё бы российский подданный скончался при подозрительных обстоятельствах. В подобных случаях, согласно статусу settlementa, представитель потерпевшей стороны, то бишь консул Российской империи,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 А практическую работу будет осуществлять муниципальная полиция. Она не неподотчётна туземным властям. Я направлю соответствующее письмо сержанту Локстону. А министра предостережён нынче же. Все, Фондорин. Одиннадцатый час, пора ехать к донутцу руками. У вас смокинг есть? Титулярный советник рассеянно кивнул, его мысли были заняты предстоящим расследованием. Должно быть в нафталине и не глаженный?» «Не Неглаженный, но без нафталина я надевал его на пароходе». Отлично. Я велю Нацука, чтобы немедленно ототюжило. Консул обратился к горничной по-японски, но Фандорин сказал: "Благодарю". У меня уже есть собственный слуга. Батюшки. Когда это вы успели, оторопел Доронин. Ведь сирота собирался прислать вам кандидатов только завтра. Так получилось? Уклончиво ответил Рас Петрович. Ну-ну. Надеюсь, честный и шустрый. О да, очень шустрый, кивнул молодой человек, обойдя первый из эпитетов. И вот еще что. Я привез в багаже новинку техники пишущую машину Remington с переменным русско-латинским шрифтом. Да-да, я видел рекламу в «Джапан Daily Herald, а в самом деле так хорош, как они расписывают. Удобнейшая вещь для печатания официальных бумаг, энтузиастически подтвердил Фандорин. Занимает всего один угол в комнате, весит немногим более четырех пудов. Я опробовал ее на параходе. Результат великолепный. Но с невинным видом опустил он глаза. Понадобится оператор. Где же его взять? Да и в штате консульства такой должности не предусмотрено. Я мог бы обучить госпожу Благолепову а жалование платил бы ей из своего кармана ведь она существенно облегчит мою работу консул внимательно посмотрел на помощника и присвистнул. Стремительный вы человек Фандорин не успели сойти на берега уж и в скверную историю попали и самостоятельно слугу нашли и о сердечном комфорте позаботились